Глава 3. А потом был Кан, А в Канне фестиваль. Нет, не кинематографический, а другой, настоящий. Тот, что проводится в втихую, как съезды Всемирной организации торговли или встречи в Давосе, каждый год в июне, через месяц после того спонсированного маскарада. Этот фестиваль зовется Всемирной неделей рекламы, по-английски 48 International Advertising Festival или Канский Львы 2001. В нем участвуют неизвестные широкой публике, но всемогущие магнаты. Те, что финансируют полнометражные фильмы со скрытой рекламой товаров, например, мотоциклов BMW со всякими Джеймсами-Бондами за рулем или Peugeot в такси 1 и такси 2. Те, что покупают на свои карманные деньги целые киностудии, CGRAM Universal, Sony Columbia TriStar, AOL Warner Brothers и делают фильмы исключительно как поддержку для будущего мерчендайзинга. Например, «Дисней» или Лукас-фильм. В общем, те, кто владеет всей нашей планетой. Во всех смыслах глагола «владеть». Рекламный 30-секундный ролик затрагивает куда больше народа, чем полуторачасовой художественный фильм. Взять хотя бы ту же раскрутку «Мегрелет», задуманную и спланированную для завоевания 75% населения стран-участниц. А вот рекламные расходы главных французских рекламодателей. Данные на 1998 год: Vivendi 2 миллиарда франков, L'Oréal 1,8 миллиарда франков, Peugeot Citroën 1,8 миллиарда франков, France Telecom – 1,5 миллиарда франков, Nestlé 1,5 миллиарда франков, Monon 1,3 миллиарда франков. Все эти торговые марки абсолютно неуязвимы. Они имеют право говорить с вами, но вы не имеете права отвечать. В прессе вы можете рассказывать любые гадости о любых людях, но попробуйте хоть намеком затронуть какого-нибудь рекламодателя, и вы рискуете мгновенно лишить свою газету миллионов франков, получаемых за рекламные площади. На телевидении дело обстоит еще строже. Закон воспрещает упоминать в эфире торговые марки во избежание скрытой рекламы, а на самом деле, чтобы помешать вам критиковать их. Рекламодатели вольны самовыражаться сколько душе угодно и очень дорого платят за эту привилегию, но не терпят никаких возражений. Что же касается книг, вполне возможно, что данный роман подвергнется жесточайшей цензуре за дискредитацию торговой марки, фальсификацию, паразитирование, дефамацию, присвоение чужой интеллектуальной собственности или недобросовестную конкуренцию. По-английски реклама зовется Advertising — оповещение. Изобретатели этой профессии явно пытались предупредить нас. В аэропорту стюардесса спрашивает вас, багаж имеется? Вы отвечаете, да, еще какой, культурный. У меня диплом по маркетингу, а у него школа изобразительных искусств. Вы оба, Чарли и ты, прямо-таки олицетворяете собой вершину канского успеха. Молодые, загорелые, богатые, грозные. Вышествуете по набережной Круазет в фирменных майках Росса. На груди слоган «Росс гарантирует спрос». На спине трудятся все у Росса, от вахтера до босса. Оба лозунга придуманы каким-то занюханным стажером, получающим жалкие гроши. В шикарных солнечных очках Helmut Ланг Оптиклс» и стильных «Нью Balance на ногах. Словом, крутые миллионеры. «По идее, вам сейчас следовало бы раздавать интервью ушлым журналисточкам с ноутбуками под мышкой, налетевшим сюда за своей долей пирога». Они обосновались в «Джейнс Клубе», снятом фирмой «Премьер-Эр», крупная продюсерская компания, явившаяся в Кан, ублажать нашего брата-креатора. Но в настоящий момент вы собираетесь отобедать на халяву в Карлтон-отеле за столом Алена Бернара и Арама Кеваркяна, боссов из фирмы ПАК, премьер Ор и их злейшие враги, приехавших сюда ради укрепления добрых коммерческих связей с друзьями детства. Иногда вас охватывают краткие и необъяснимые приступы радости, даже счастья, Вы зовете их «не-life experience». У стойки вы с первого взгляда узнаете новых асов вашей профессии. Они выглядят настоящими бродягами. Волосатые или бритые наголо, заросшие щетины, в рваных майках, выцветших джинсах и сношенных кроссовках. В таком прикиде щеголяют нынешние богачи. Их имена можно прочесть на бэджах. Кристоф Ламбер, глава CLM BBDO, 411 миллионов франков дохода, заказчики Total, вы больше не зайдете к нам случайно, Франц Телеком, с нами вы полюбите 2000-й год, Pepsi Cola, the choice of a new generation. Паскаль Грегуар, президент ИКД Лига с Дилейни, маленькое агентство, родившее великий слоган, выпущенный к чемпионату мира 98 -го года по футболу Adidas «Победа в нас». Габриэль Готье, президент клуба арт-директоров, ассоциации, объединяющей всех французских креаторов, и КД Янг энд Рубиком, 481 миллион франков дохода. Заказчики «Оранжина», слоган «Встряхни оранжину смело, чтобы мякоть внизу не осела». Стимарл, жуйте по-дацки, Рикар, уважим воду. Кристиан Блаша, патрон CB News, который воскресными вечерами представляет на шестом канале «Калчи Пап» в паре с Эрик Тон Куанг. Как легко догадаться, президент Юра рссдж Бабине Эро Тон Куанг. Сумма доходов неизвестна. Заказчики Эвен. Эта вода источник молодости вашего тела. Пежо. Пусть автомобиль всегда будет для вас наслаждением. Канал Плю. Пока вы смотрите канал Плю, вы забываете, что сидите перед телевизором. Бенуа Деварье, основатель агентства Деварье Виларе, 126 миллионов франков дохода, заказчики Кредилионе, ваш банк обязан вам отчетом, Вольвик, вода Вольвик, ваш шанс. Бернар Бюро, вице-президент Огилви и Мэда, 472 миллиона франков дохода, заказчики Перье, вода, воздух, жизнь, Форд К, подумай К, о Форде. Жерар Жан, соучредитель фирмы Жан-Энн Монмарин. Заказчики Йоп, годы Йоп, Тесейр, вы не должны были лишать их Тесейра. Эрта, не стоит проходить мимо простых вещей. Жан-Пьер Барбу, один из многочисленных КД агентства ПДДП от TBWA. 834 миллиона франков дохода. Заказчики. Макдональдс, МакДоу только для своих. СНСФ, с нами вы полюбите поезда, 1664. Четыре цифры круче всяких слов. Кристиан Венс, заместитель ПГД группы DDB France, 843,5 миллиона франков дохода. Заказчики Volkswagen, а ведь это так легко не промахнуться. FNAC, агитатор и пропагандист с 1954 года. Бадуа, ах какой подетруа, я обед и бадуа. Бертран Сюше, основатель и президент фирмы Луи XVI. Заказчики Ауди, блеск существует для того, чтобы вы его затмили. Регина Рубенс, дышите глубже, ведь вы женщина, живанши, чуть дальше, чем бесконечность. И еще есть некий господин ЗЗЗ прозванный так за свою готовность мотаться на Комариный остров. Естественно, за счет всех производственных фирм. Куда бы он ни пришел, коллеги встречают его жужжанием, дружно заводя хором ззз. з з Казалось бы, тут и посмеяться, но нет, это его ничуть не смешит. Здесь же болтаются уже слегка обрюзгшие людишки что выдали лет 20 назад две-три удачные идейки, и с тех пор мирно стригут с них купоны. Вот этот, к примеру, нажил целое состояние, сбывая один и тот же вариант слогана разным клиентам. Носки — это кинди, сыр — это келтон, обувь — это бата. И все вы из кожи вон лезете, чтобы показать, до чего вам весело. Ох уж это веселье. Оно подобно самоубийству, Стоит лишь разницы, что веселиться можно каждый день. Однако стоит кому-нибудь произнести рядом с Чарли или со мной имя Маранье, как мы начинаем сокрушенно причитать «Да-да-да-да». И не говори. Нам так его не хватает. Знаешь, мы до сих пор получаем его почту. На его имя приходят каталоги Image Bank. Черт возьми, неужели они не могут обновить свою картотеку? И вообще дела идут хреново, реклама в полном упадке, видно Каннухана. Слушай, давай встретимся вечерком в баре Мартинес после шорт-листа. Шорт-лист. Это сто лучших рекламных фильмов мира, отобранных из пяти представленных на конкурс. И вы в нем фигурируете с вашим мегрелет. It's so good when it comes in your mouth. Жюри, состоящее из ваших собратьев по профессии, японцев, англичан, немцев, американцев, бразильцев и французов, посчитала ваш ролик таким дерзким, что внесло его в список, невзирая на несколько свистков, раздавшихся в огромном просмотровом зале. Вы подали на конкурс вариант в духе догмы в самый последний момент, после того, как прогнали его один-единственный раз в 3 часа ночи на канал Джимми. Так что юридически теперь это можно считать настоящей рекламной кампанией, хотя клиент напрочь отверг ролик, а публика его в глаза не видела. Зато другой, безжалостно урезанный вариант непрерывно и ежевечерне гоняют по тф 1 с новым титром. Мегролет нам всем нужна хотя бы крошечная доза легкости. Излишне говорить, что эта версия не прошла здесь даже во второй тур. Тамара должна приехать к вам уже завтра. И вообще классно будет, если вы отхватите премию всего через месяц после назначения на директорский пост Rosary Sandwichcraft, французский филиал. Тогда вы взойдете на сцену, получите приз А после сумным видом заявите по телевидению и в прессе. Франция, всегда отстававшая от других западных стран в рекламном искусстве, все-таки смогла добиться нескольких наград. В частности, «Золотого льва» для Мегрелет компании «Манон», благодаря нашему клипу остроумной пародии на порнографический фильм, созданному в агентстве «Розерисон Вичкрафт», где только что назначено новое двуглавое руководство отделом креатива. Стратежи появятся ваше фото со следующей подписью. Октав Паранго и Чарли Нагу сказали нам: главное сплотить энтузиастов в дружную армию креаторов на перекрестках будущего. Обрывки разговоров на понтоне для водных лыж возле мужестика. Вместо приветствия все хлопают друг друга по ладони. «Диор надоел до смерти. Ты видел тридцатисекундник, где кролик прыгает на резинке?» А реклама «Реноме Ганн», где при торможении волосы встают дыбом. Бред собачий, сплошное убожество. Зато новый Air France Гандри» великолепен. А вот последние ролики «Дизель» мне особого доверия не внушают. Компания «Тагер» — просто трагедия. И не говори, зато от новых Pepsi я прямо поплыл. А что ты скажешь о Кис-ФМ с этим черным верзилой, который распевает сидя в своей коксинель? Убиться можно овер-де-топ. Небось, опять Норвеги все подметут. Представляю, как публика завизжит от восторга при виде педика, которого клеит девица. Да, идейка не слабая. А ты видел ролик про двух парней в сауне? За километр золотом пахнет. «Я обожаю твой мигралет. Только почему там нет никаких зверюшек? Собачки, кошечки — это зверски нравится в Каннах». «Ты знал, что наши отцы чуть не стали партнерами?» «Ну да. Тогда давай обнимемся. Тебя как зовут?» «Натали Бонтон? «Ой, надо же! А я сплошной мавитон». Натянутая улыбка. «Я тебе вот что скажу. Если ты не со мной, значит, ты против меня. Ха -ха -ха. А я уж подумала, что ты всерьез. Лично я совсем этим покончил. Зимой отбывай в Южное полушарие. Ты видел нашего Мегролетика?» «Юбер-фэшн!» «Идея прикольная, но вот исполнение...» «Нет, ты скажи откровенно, нравится или не нравится?» «Ну, если выбирать между нравится и не нравится, я бы сказал не нравится. Молчи, а то я повешусь. Да ладно, шучу. Если откровенно, идея великолепна, но только вам нужно было сохранить французский слоган, а то «it comes in your mouth» звучит двусмысленно. Ну и пусть. Америкашки такие лицемеры. Вот увидишь, они будут голосовать «за». Стоит ему видеть голую попу, как они писаются от восторга, ведь им запрещено показывать такое у себя дома. Однажды сижу я на совещании, и вдруг клиент мне выдает. Все это, конечно, хорошо, но надо бы добавить перчику. Знаешь, что я ему ответил? А соли немаловато?» Утробный смех. Мой начальник непрерывно толдычит о вкусности, как будто он в жизни не слыхал слова «вкус». «Вкусу на ВКК не научишься». В любом случае, лучше сказать «я тебя обожаю», чем «я тебя не выношу». Самый клевый ролик про парня, напивающего гетопа в ожидании тачки, которая проезжает мимо каждый день. А я его не видел. Подбросишь мне кассету? Гениально показан и в то же время абсолютно чисто по замыслу. А по-моему, чересчур эстетично. Эстетично, но не этично. А я возмущен результатами шорт-листа. Да это наверняка и пошки хрена не поняли. Но вообще-то сделать порнушку из мегрилет — это храбро. А главное, до того дико, что по неволе впечатляет. Ну, держитесь, парни. Вас разделают, как бог черепаху. Ты в курсе насчет последней фишки Тоникая? Он потребовал, чтобы для него построили туннель с шестью сотнями рыбин, прибитых к стенам, и ни разу им не воспользовался. Я тут раскручиваю новое издание. Мне обязательно нужно с тобой посоветоваться. Это будет называться «Журналок». Помесь журнал и каталога. А почему не катанал? Тяжкий вздох и глаза к небу. Как там Софи? Ждет ребенка. Ну да, лихо. А я вот жду сэндвичей. Э, — Привет. — Это как-то, бывший концептуалист из BDDP, а ныне большой спец по созданию интернет-сайтов. Э, — Привет. Ну как твой скромный бизнес? — Идёт помаленьку. 200 миллионов за полгода. Э, — Чего здесь околачиваешься? — Да вот с поклоном к вашей милости. Нужна реклама для раскрутки моих говёных сайтов. И ещё одна, чтобы финансировать их. Новая экономика совсем не нова? «Она, как и старая, держится только на рекламе». «Я тебе вот что скажу. Мы хитрый народ. После того, как в 80-е мы перекормили публику рекламой, мы внушили ей в 90-е, что устарели, а в 2000-е, что смяты интернетом, тогда как на самом деле мы никогда еще не были так всемогущи». Э, «Ну ладно, пока. Извини, э, спешу. Надо сходить в киберкафе на пляже, проверить, чего мне там намейлили. Э, чао, ребята!» «Байбай.ком» А ночью вы все танцуете в ниберленд, не вставая с кресел, как паралитики. Эта мода залетела к нам из Нью-Йорка. Тамошний мэр так прижал ночные кабаки, что тусовщикам осталось собираться только в барах, где танцы запрещены. Поэтому теперь во всех барах Spy, Volvet, Jet, Chaos, Liquid Life посетители слушают записи на пределе громкости, не вставая с табуретов и размахивая руками в такт музыки. Ныне это по поветрие перебралось через Атлантику к нам, и теперь вихлять задом на танцплощадке считается в высшей степени вульгарным. Сейчас во всем мире положено сидеть среди оглушительной какофонии, иначе тебя сочтут старой калошей. На Каннской дискотеке сразу видно туземцев. Они отплясывают в центре зала с местными красотками, веселясь как деревенские дурачки. Зато мы рекламисты. Гордо выседаем на банкетках, посасывая из бутылок и демонстрируя собратьям по искусству, что мы только-только из славного города Нью-Йорка. Кроме того, мы с Чарли раз десять 10 за вечер нарочито шумно встаем из-за стола, уходим в сортир, выжидаем там минут спиток, возвращаемся растрепанные, сопящие и дуем в воду стакан за стаканом, почесывая носы. Пускай наши соседи и пошки знают, что у нас есть кокс, а у них нет. Однако на сей раз. У вас возникает ощущение, будто вы угодили в один из фильмов Дэвида Линча. За благопристойной, приветливой видимостью скрывается какая-то темная угроза, тайная злоба, разрушительное безумие, и это понуждает вас улыбаться еще шире.